Винок, который предлагала ему толпа, был опасным. Он от него отказался. Но несмотря на принятое решение, не мог удержаться и не пригубить. Вино вскружило ему голову и оставило горький привкус. Конечно, он знал, что он не бог. Он спал, просыпался, ел, ходил в туалет, мучился от зубной боли. И порой испытывал страх, как и все другие люди. Он хотел того, чего иметь не мог, И не знал многого, что ему хотелось бы знать. Его мать была дочерью виноградаря, А его отец насладился ею в винограднике, И бесследно исчез. Боги, они другой породы. Он не знал, кто он такой. Он разумно организовывал свою жизнь, так чтобы у него не оставалось свободного времени думать об этом. По утрам он принимал клиентов, 3 часа в день работал в уединении. В это время он никому не позволял себе мешать. Если требовалось публичное выступление, он устраивал его утром. По ночалу вечера он проводил в театре или где-то обедал. Но с течением времени всё чаще вставал с по вечерам дом. Его дом стал местом встреч кружка молодых людей, по большей части из высших слоёв местного общества. Сначала они приходили из любопытства, тепеть, чтобы поговорить. В основном говорил Симон. Он проявлял эрудицию и остроумие, говорил на любую интересующую их тему. Но его коньком была философия. Ему нравилось выступать на публике. Служители относились к нему с почтением и приносили подарки. Большинство из них были глупы, но иметь учеников считалось хорошим тоном. Иногда ему хотелось, чтобы они не преследили. Начав организовывать своё время, он понял, что времени катастрофически не хватает. Он задумал нечто, требующее тщательной подготовки. Замысел этот он вынашивал давно, но, однако, впервые жил в одном месте достаточно долго, чтобы подготовить все необходимое. «Обы стары, как сама земля, и живут в ее недрах». Искрипучие и невнятные голоса доносящиеся из глубоких расщелин можно услышать ночью в пустынных местах на перекрёстках дорог и неподалёку от могил израильтяне тайно поклонялись им в течение многих поколений не взирая на пустословие пророков игнев и иеговы оба знали тайны будущего их можно было использовать для прорицаний по священным законам связь с ними каралась смертью существовала также опасность другой кары вызванной оп мог попытаться войти в тело того, кто его вызвал если ему ты удавалось он обдевал человеком и человек становился безумным было известно много таких случаев Профессия Симона состояла из сплошных опасностей, и он знал, что многие опасности отнюдь не так страшны, как кажутся. Законы магии абсолютно точны. Если аккуратно соблюдать все процедуры, то результаты не заставят себя ждать. Ничто не может умолить связующую или разъединяющую силу слов. Магия Итак, цепочка причин и следствий. Слабое звено в ней сам маг. Он не должен иметь никаких телесных или умственных недостатков, за которые мог бы зацепиться демон. Воля его должна быть безупречно отточена. Симон изучал свои книги, постился, медитировал и воздерживался от половой жизни. Он предпринял ещё одну меру предосторожности. По его мнению, вызывания духов так часто заканчивалось катастрофой, в том числе и потому, что люди, которые этим занимались, не учитывали нестребимой потребности демона обладать материей и не понимали, что дух, обитающий в уродливых местах, чрезвычайно чувствителен к красоте.